Глава 10. Хорошо, что Герциг предупредил насчёт егерей, а то я быть может рискнула бы и сунулась в лес. Зато моё месть удалась. Лирис отправилась навстречу своему счастью. Представляю, как сейчас бесится тёмная. А что будут делать похитители, когда выяснится, что умыкнули не ту девушку? А какой сюрприз ожидать Тали де Лерока? Он-то надеялся, что я сбегу прежде чем состоится брачная ночь. Теперь получалось, что он украл чужую жену. Такой подарочек вряд ли ему нужен. Значит, граф постарается как можно быстрее от него избавиться. А дочь милорда Корлинга не та персона, которую можно прибить по-тихому и прикопать в лесочке. Если память мне не изменяет, когда Раэль умер, герцог упоминал о семейном древе, на котором увяла ветвь. Стало быть, о смерти наследницы тут же станет известно. И тогда Рагнар Корлинг не посмотрит, светлый перед ним или темный, отправит в пыточную всех, до кого доберется. А там, глядишь, правда и выяснится. Не может Дель Рог не понимать последствий. Возвращение дочери лорда тоже грозит неприятностями, ведь она тут же обвинит его в похищении. Хм, скорее всего, Талли Дель Рог помчится в то место, где намеревался спрятать меня. А ведь герцог приказал следить за светлым, подозревать того в предчастности к пропаже, и не без основания, между прочим. Вот умора будет, если эту парочку застукут с за выяснением отношений. Хоть бы одним глазком взглянуть на это зрелище. Мысли о возможном месте подняли мне настроение. Правда, ненадолго. Я всё ещё пряталась в потайных ходах и боялась каждого шороха. Однако за стенкой долго не просидишь. Между прочим, тут не кормят, а 빈ный желудок уже не раз напомнил а себе голодным мурчанием. Делать нечего, отправилась на поиски из Хиснова. Часть тоннелей, где располагались хозяйские гостевые покои, я изучила и пока не совалась в те, откуда несло сыростью холодом. И, вероятно, проход петлял по той стороне, которая выходила к морю и обдувалась всеми ветрами. И если припомнить мое заточение в тюремную камеру, часть замка, где обитали слуги и находились в хозяйственном помещении, не отапливалась. Совсем уж лорд над людьми не издевался. Зимой в общем зале разжигали камин. Там, как в дешевой ночлежке, слуги спали на лежаках, матрасах, кучах тряпья. В основном это рабочие, уборщики, посудомойки или полотеры, печники, золотари, посыльный и прочий народ, благодаря которому замок функционировал и содержался в чистоте. Помимо низшего обслуживающего звена, имелась категория прислуги по высшим положениям. личной служанки, камердинеры, секретари. Условия жизни у таких, не в пример лучше, что вызывало зависть у других и стремление выслужиться, чтобы самому попасть на их место. Вот поэтому я и боялась соваться на нижние этажи. Слишком шумно и многолюдно, есть риск попасться. На кухне постоянно кто-то находился. Ночью повара и повариха спали тут же, чтобы в любой момент приступить к выполнению обязанностей. Однако же тот, кто строил эти проходы, должен был предусмотреть, чтобы попавший внутрь наблюдатель не помер с голоду или же не попался на воровстве, таскав еду с кухни. Как оказалось, да. Этот умный человек сделал выход в кладовую, запирающийся снаружи на замок. Зарешёченное слуховое окошко выходило во внутренний двор. Я подошла к стене и забралась на бочку, чтобы проверить, можно ли через него выбраться. в каменной кладке вблизи от перстня на моём пальце засветились потаённые крепления, при помощи которых прежде снималась решётка. Видно, кто-то перестраховался, раз поверх старых запоров наклепал новый и замком на двери засада. Перстень его может и откроет, но уж точно не вынет петлю из засова. Ну и ладно, хоть наемся вдоволь. Я задержалась в кладовой на полчаса и утолила голод. С собой прихватила кругляш домашней колбасы, полголовки сыра. Среди многочисленных припасов эту пропажу вряд ли заметят, а меня небольшой запас избавит от необходимости спускаться сюда в следующий раз. Выбравшись обратно в тоннель, пару минут привыкала к темноте. Я помнила, что в любой момент могу наткнуться на убийцу, а потому осторожничала. Слабый свет давали крохотные глазки в тех комнатах, куда вели замаскированные под тайные двери Вдобавок перстень источал слабое свечение, когда прибежался к такому проходу. Подсвечивались и сами дверные проемы. Я не использовала свечи, так как после них оставался характерный запах горелого воска. А магический световой шар еще не пробовала создавать, хотя прежняя хозяйка тела легко с ним управлялась. Благодаря тому, что стояло тихо, я с ужасом расслышала шаги в тоннеле. Сердце ушло в пятки. Кто-то шел прямо на меня. Первой мысль бежать, однако страх, парализовавший тело и желание выжить, удержали меня от опромечающего шага. Я поднесла руку к только что закрывшемуся проходу в кладовую и легонько толкнула дверь. Стараясь не шуметь, забралась в подвальное помещение и ещё раз огляделась. Теперь целью была не еда, а надёжное укрытие. Взгляд упал на бочку. Нет, слишком очевидно, что внутри поместится человек. Требовалось что-то другое. К счастью, заметила пустые мешки, сложенные поверх набитых под завязку мешков с плодами, напоминающими картошку. В один я спешно засунула свою поклажу и задвинула под низ, в другую втиснулась сама и перестроилась в серединке, замерла, стараясь дышать через раз. Легкий запах сырости из тоннеля и два различимый скрип смазанных петель дали понять, что в кладовой я уже не одна. Незнакомец сдвиглся бесшумно, и от этого становилось ещё страшнее. Так хотя бы по шагам определяла, как далеко опасность. А тут каждое следующее мгновение могло стать последним. От шороха сдвигаемой крышки на бочке я похолодела. И если бы спряталась там, меня бы уже обнаружили. Значит, всё-таки ищут. Кто? Убийца или же стражники герцога? Шум падающего тюка и посыпавшихся из него плодов Добавил, наверное, сидены волоса. Зажмурилась, отчаянно желая, чтобы незнакомец убрался отсюда. Тут же ещё один мешок под дверкой досмотру. Я расслышала, как стрестком разошлась ткань, когда её пропороли чем-то острым. Следующий мешок мой, мамочки, как же страшно. Я хоть и понимала, что ничего смертельного не произойдёт, но не могла избавиться от пронизывающего каждую клеточку ужаса. В голове шумело, и бешеным метрономом щёлкал пульс. Спина взмокла от пота, а кончики пальцев на ногах занемели. Когда острие ножа поддело край мешка, думала, хватит инфаркт. Но стражник вдруг передумал и вспорол соседний тюг. Тут повалил, совлекая меня за собой. Почти сразу я услышала стук закрывающейся двери, и, видимо, незнакомец ушёл, не дожидаясь результата. Ну и слава богу. Если бы хоть на секунду задержался, то заметил бы, что из одного тюка ничего не выкатилось. Выпутавшись из пыльного плена, я подхватила вещи и присела на поваленный мешок. Коленки дрожали от перенапряжения, руки подрагивали, пульс зашкаливал. Нехорошо. Это я как недоученный врач знала. Надо срочно купировать стресс. Чуть поодаль на специальных козлах лежали дубовые бочонки, от которых разило забродившей брагой. коя как выбил из крайнего бачонка пробку, откуда точь-же же хлынула красная жидкость. А у меня, как назло, ни кружки, ни другой посудины под рукой нет. Подставила ковшик из ладони, который мигом наполнили сивеном, и отхлебнула немного. Фу, кислятина. Через силу заставила себя сделать ещё пару глотков, после чего забила пробку обратно. Да, вот ещё одно упущение. дороги необходимо фляга или какая-нибудь другая ёмкость для воды. И вот эту кислятину придётся с собой прихватить. Раньше в походах специально добавляли вино в воду, чтобы обеззаразить и убить микробы. Я бы вообще приспочла не употреблять спиртное, но подхватить дизентерию хотел ещё меньше. От хмеля проникло в тело, вмиг стало жарко. Я разомлела, чувство, как слипаются ресницы. Так и задремала, сидя на поваленном мешке. и прислонившись спиной к стоящему тюку. Громкие голоса и лязг открываемого снаружи замка вырвали меня из тревожного сна и заставили заметаться с просонья. Благо рефлексы сработали раньше, чем я снова чуть не попалась. Входная дверь распахнулась, когда я как раз прикрывала за собой потайной ход. Хорошо хоть уснула в обнимку с вещами, да так с ними выскочила с испугу. За стенкой послышались швы, свита старугательства хозяйственника, обнаружившего погром и убытки. Испытывать судьбу больше не стала, потихоньку двинулась прочь. В нижней части замка ходы так запутались, что я заблудилась и устала к тому же. Крастца по тёмному тоннелю в неизвестность рисковое занятие. Но я слишком перенервничала в кладовой, чтобы чего-то бояться. Говорят, человек ко всему привыкает. Не знаю, скоро эти там ли мне в кошмары будут сниться. Свернув в очередное ответвление, я вдруг отчетливо распознала шум воды. Сначала приняла его за слуховые галлюцинации, ведь к каждому шороху прислушивалась, чтобы не нарваться на поисковую команду. Неужели вышла к подземной реке? Пол уже давно шёл вниз под лёгким уклоном. Значит, я глубоко под землёй. Раз наткнулась на нечто подобное. Метров через 50 тоннель резко расширился, и в глаза ударил солнечный свет. Проход вывел меня к скальному уступу над подземным гротом, часть которого скрывалась под бирюзово-голубой водой. На каменистой отмели на боку лежала лодка. Чуть поодаль на возвышенности располагалась полого плащадка с кострищем, запасом дров и сколоченным из досок ящиком. И я долго наблюдала за гротом, не притаился ли здесь какой-нибудь чужак. Неспроста ведь тут стоянка обустроена. Но нет, райское, на первый взгляд, местечко казалось заброшенным. За стеной шумело море, а через узкий проем в скале и отверстие в природной крыше, который сложно рассмотреть в необъятном каменном своде, завывал ветер. А ведь это шанс покинуть замок незамеченный. Проблема только в том, как справиться с лодкой. Мне одной ее не под силу даже в воду столкнуть. Как грести веслами опыт имелся. Угал только выход в открытое море и сильные волны, что разбивались о скалы снаружи. Спуститься оказалось непросто. Выход из тоннеля нарочно сделали так, что из грота его не увидеть. Подозреваю, подземные ходы создавались при помощи магии, ведь невозможно, чтобы на протяжении пути под ногами ощущался ровный пол, а своды позволяли пройти человеку в полный рост вместе с грузом. Первым делом проверила лодку. Крепкая, на вид добротная. Весла лежали отдельно, неподалеку от кострища. Кстати, в ящике на площадке я обнаружила мешочки с крупами и сухарей. Еще соль, котелок и флягу с удивительно чистой водой. Настоящее богатство для беглянки.